Вместо колыбельной. «Мам, а спой ложкой снег мешая», — попросила Лизонька, укладываясь спать. Ей очень нравилось, когда мама садилась на краешек кровати, со всех сторон укутывала Лизу в одеяло и тихонечко напевала. «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям». А дочка подпевала. И всю ночь соседи, звездные медведи, Светят дальним кораблям Вот бы нам с тобой на льдине поплавать, Размечталась Лиза. Нам бы тоже светили звездные медведи. Ты моя фантазерка, засмеялась мама. Людям надо на кораблях плавать, А льдины... Оставить медведям. На лед вообще лучше не выходить. Давай я расскажу тебе историю про девочку, которая забыла про это. И про мальчика, который хорошо знал, что лед очень опасный. «Давай, а белые медведи там будут?» С надеждой спросила Лиза. «Нет, медведей не будет. Но я надеюсь, что эту сказку ты тоже хорошо запомнишь». — улыбнулась мама. — Вот послушай. Далеко-далеко, там, где заканчивается наша страна и начинается море-океан, жила-была девочка Аня. Обыкновенная девочка, с косичками. Ходила она во второй класс, любила поболтать с подружками по дороге домой. Как-то раз они забрались на льдины у берега моря и стали играть фигуристок. Мама Анечки много раз говорила ей, что выходить на лед опасно. Но подружки скользили по нему, смеялись, и девочка решила, что ничего страшного не случится, если и она поиграет на льду. Заигравшись, Аня отошла от берега туда, где льдины были прозрачнее. Под ними дышало спящее море. И вдруг тот кусок, на котором стояла Анечка, откололся и поплыл. Как же девочка испугалась. А вдруг ее унесет в открытое море. Тогда она никогда больше не увидит ни папу, ни маму, ни бабушку. Что же ей делать? Плавать Анечка не умела и боялась даже пошевелиться. Вдруг Эдина сломается или перевернется. Тогда ей уже не спастись». Девочка протянула руки к подружкам и выдохнула. «Помогите!» Но подружки тоже остолбенели от ужаса. Это было совсем не похоже на то, как в мультиках плавали мамонтенок или умка с мамой. А в это время по набережной шел мальчик Дима. Он был уже почти взрослый, целых 16 лет. Сегодня его класс писал контрольную по математике, и мальчик в уме пытался решить задачу, которую не успел на уроке. Но тут он услышал какой-то жалобный писк. «Помогите!» Дима обернулся и увидел девочку с косичками, которую вот-вот унесет на ледине в открытое море. Пробежав пару шагов по льду возле берега, Дима прыгнул в ледяную воду и поплыл к уплывающей льдине. Он стянул с нее перепуганную девочку, посадил себе на плечи и вброд пошел обратно к берегу. Аня так крепко держалась за Димины плечи, что даже на берегу не хотела его отпускать. С тех пор Анечка слушается папу, маму и бабушку и больше никогда не выходит на лед И подружек своих останавливает, потому что это очень опасно. Вот такая сказка тихонечко сказала мама Да, повезло анечке, что Дима там проходил задумчиво протянула лиза, зевнула и крепко уснула. И всю ночь, Ей снились белые медведи, звезды, северный полюс и настоящий герой с девочкой на плечах. А было так. Наш герой. Дмитрий Цымбал. живёт в посёлке Светлое в Приморском крае. Это самый восточный регион нашей страны. Не зря он назван краем. Приморский край омывается Японским морем. Там суровый климат и очень мужественные люди. Когда произошла эта история? В феврале 2019 года, когда Диме было 16 лет. где Это было на замерзшем Японском море, где от берега откололась льдина, на которой играли дети. Что случилось? Второклассница Аня Коврыгина играла с подружками на льду. Вдруг льдина, на которой стояла девочка, оторвалась от берега и поплыла в море. Оставшиеся на берегу испуганные подружки стали звать на помощь. Дима проходил мимо и услышал детские крики. Он бросился в ледяную воду, добрался до льдины и на плечах вынес малышку на берег. Благодаря смелому поступку Димы, Аня осталась жива. Чему нас учит эта история? Бегать по льду и даже кататься на спуске к замерзшему водоему опасно. Лед может казаться крепким, но на деле легко сломается под весом ребенка. Если кто-то оказался на оторвавшейся льдине, звони по номеру телефона спасения 112 и громко зови на помощь. К сожалению, даже взрослые иногда ведут себя неправильно. Они выходят на лед рыбачить и оказываются в море на отколовшихся льдинах. Для спасения таких горя рыбаков приходится использовать спасательные суда и даже вертолеты. А ведь этих проблем можно избежать. Нужно помнить, что выходить на некрепкий лед запрещено.